Окский биосферный заповедник. Заповедник образован в 1935 году для сохранения и изучения эталонных природных комплексов Мещерской низменности и уникальных пойменных экосистем рек Аки и Пры. Заповедник расположен в юго-восточной части Мещерской низменности в бассейне среднего течения реки Аки на территории Спасского и Клепиковского районов на севере Рязанской области. Его площадь превышает 55 тысяч гектар, а охранные зоны — 23 гектар. Первоначально заповедник создавался как выхухолевый для восстановления популяции эндемика в Европейской России и реликтового представителя насекомоядных — русской выхухоли. С 1978 года заповедник входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Его водноболотные угодья — с большим количеством водоплавающих птиц в периоды осенней и весенней миграции и гнездования включены в состав угодий международного значения пойменные участки рек Пры и Аки. Заповедная территория представляет собой плоскую, сильно заболученную равнину, приподнятую на 100-120 метров над уровнем моря. На водораздельных участках, а также по долинам рек и вокруг озер, в рельефе, образованные песчаные дюны, разделенные заболоченными и заторфанными межбугровыми понижениями. Весенний разлив длится 25-65 дней. Летящий черный аист и зубр, изображенные на эмблеме, — живые символы заповедника. На его территории расположены уникальные и старейшие в России питомник редких видов журавлей и зубровый питомник, признанные на международном уровне. Питомники занимают одно из ведущих мест в научной и эколого-просветительской деятельности заповедника. Мещера или Мещорская низменность. Площадь составляет около 1 миллиона гектаров. Мещера или Мещерская низменность – замечательный край янтарных боров, светлых березняков, голубых озер, ягодных болот, таинственных рек с медленной темной торфяной водой. Мещера раскинулась на стыке трех областей Центральной России — Московской, Владимирской и Рязанской. В основном, благодаря высокой заболоченности территории, она до сих пор относительно слабо заселена человеком, и ее природа сохранила свою первозданность. Для сохранения мещерской природы образованы Окский заповедник и национальные парки Мещора и Мещорский. Мещора издавна привлекала людей искусства — художников, поэтов, писателей, музыкантов. Ее поэтическую красоту, небросскую русскую природу воспели в своих творениях Константин Паустовский и Сергей Есенин. Здесь писали свои прекрасные картины Абрам Архипов и Исаак Левитан. Растительный мир. На территории заповедника преобладают сосновые леса на песчаных дюнах, а в понижениях низовые болота. На вершинах песчаных бугров и гряд растут сосняки. Склоны заняты зеленомошными, черничными, вейниковыми и разнотравными барами. В понижениях между грядами произрастают березняки. В поймах рек Оки и Пры распространены живописные дубравы и ольховые леса. Окские заливные или пойменные луга, сохранившиеся от распашки, одно из главных богатств заповедника. После весеннего разлива оки вода на заливных лугах стоит еще долго. Водяной орех плавающий – речейшее растение в Московской области. На поверхности озер и старец заповедника можно встретить ажурные розетки из листьев удивительного реликтового растения – водяного ореха плавающего – рогольник плавающий, чилим, чертов орех. Плоды растения очень питательны. В x 12 веках их употребление на Руси было широко распространено. Их ели, как каштаны, или сушили, толкли и добавляли в муку. Принесенные рекой песок и ил значительно обогащают почву лугов питательными минеральными и органическими веществами. Речная вода глубоко увлажняет почву и создает большой запас влаги. Этим и объясняются более благоприятные условия произрастания разнообразных видов растений на заливных лугах, чем на суходольных лугах, сосредоточенных на высоких и сухих водоразделах. В центре заповедника простирается обширное бабье болото. Флора заповедника включает более 600 видов грибов, 150 лишайников, 200 мхов и 880 видов высших растений. Из растений, занесенных в Красную книгу России, произрастают орхидеи, венерин башмачок настоящий и неотианте клобучковые. Из водных растений особое место занимают реликтовые водяной орех плавающий и водный папоротник сальвиния плавающая. Венерин башмачок настоящий – растение, занесённое в Красную книгу России, требуют особые условия для произрастания. Это многолетняя северная орхидея с толстым ползучим корневищем и с оригинальными цветками, послужившими основанием для ее названия. Сложная форма цветков, которые расцветают в июле, состоит из туфлеобразной губы желтого цвета с коричневато-красным околоцветником. Орхидея достигает высоту обычно 20-25 см, но некоторые экземпляры — вырастают и до 50. Цветение длится 2-3 недели. Животный мир. Животный мир заповедника характерен для центральной части Европейской России. Из позвоночных животных здесь встречаются 36 видов рыб, 11 земноводных, 6 присмыкающихся, 260 птиц и 60 млекопитающих. Питомник журавлей. Питомник образован в 1979 году. Это первый питомник редких видов журавлей в России. В Окском питомнике содержится 7 видов журавлей – серый, канадский, стерх, красавка, японский, даурский и черный. Большинство из них, кроме серого и канадского, занесены в Красную книгу России. В заповеднике много хищных птиц, кроме обычных, Тетеревятника, перепелятника, конюка, коршина, асаеда и большого подорлика, в его пределах гнездятся такие редкие виды, как скопа, змеи-яд, балабан, орлан-белохвост. В труднодоступных местах обитает редкий черный аист. Широко представлены водные и околоводные птицы, особенно многочисленные на весеннем и осеннем пролетах. Из крупных млекопитающих – обычный лось и кабан. Из хищных зверей обитают лисица, волк, барсук, лесная куница, горностай, ласка. Восстановлена популяция бобра. Обычно русская выхухоль – эндемик России, ради сохранения которой и создавался заповедник. Из видов, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике можно встретить пять видов насекомых. Стрекоза, дозорщик-император, жуки обыкновенный отшельник и гладкая бронзовка, пчелоплотник, парусник обыкновенный Аполлон. Административный центр заповедника расположен в поселке Брыкенбор. С 1938 года в заповеднике работает музей природы, размещенный в старинном здании бывшего стекольного завода русско-бельгийского общества. На территории поселка и в его окрестностях. Расположены два памятника истории и культуры. Городище Бракенбор, ранний железный век, первая половина, первого тысячелетия до нашей эры И поселение Бракенбор первый, неолит, эпоха бронзы, третье-второе тысячелетие до н.э. Русская выхухоль, длиннохвостый зверек размером с крупную крысу и с характерным длинным подвижным хоботком. Представитель отряда насекомоядных животных, родственник ежей, кротов и землероек. Это редчайшие животные, один из самых интересных обитателей Центральной России. Большую часть жизни животное обитает в воде и имеет приспособленные для этого лапы с перепонками и сплюснутый с боков хвост. Мех у выхохли, как и у других околоводных животных, бобра, андатры, нутрии, выдры — Плотный и очень холодоустойчивый. Питается зверек в основном водными моллюсками, насекомыми, пиявками, лягушками. Ведёт скрытный образ жизни и активен в сумерках. Обитает в заросших пойменных озерах и речных заводях, в берегах которых строят норы длиной до 10 метров с подводным входом. Стерх — одна из редчайших птиц нашей планеты. Стерх или белый журавль ⁇ крупная птица семейства журавлей. Длина тела достигает около полутора метров, вес порядка 7,5 кг. Оперение у стерха белое, у молодых особей с рыжим налетом. Клюв, ноги и голые части головы красные. Эта замечательная птица распространена в тундре или лесотундре Якутии и внизу в их оби. Гнездится стерх обычно на кочках, питается корневищами, клубнями, побегами, ягодами, насекомыми, мелкой рыбой.